Глава 13. Самое трудное решение. Мне пришлось выбирать между матерью и здоровьем. Нельзя по мановению волшебной палочки заставить мать хотеть улучшить отношения с дочерью. Иногда защитная реакция и связанное с ней нелюбящее поведение сильнее материнских чувств. В такой ситуации у некоторых женщин есть возможность и желание сохранять поверхностные отношения, оставаясь на расстоянии от родительницы. Некоторые же понимают, что чайные отношения не могут на 100% оградить их от контроля, критики или вмешательства матери. Остаётся только один самый трудный вариант разорвать контакт. Это решение не даётся легко. Всё то время, что дочери работают над собой и своими новыми навыками, они постоянно ждут от матери и малейшего намёка на положительную реакцию. Для них по-настоящему мучительно осознавать, что этого никогда не произойдёт, и единственный способ положить конец губительному влиянию, разрушающему их жизнь, это прекратить отношения. Решение оборвать связь и довести дело до конца одна из самых сложных задач, с которыми женщина может столкнуться в своей жизни. может быть самый сложный. Но для тех, кто уже исчерпал варианты и силы, это может стать шагом к освобождению и здоровой жизни, приносящей удовлетворение, жизни, о которой они мечтали. В этой главе я расскажу, как помогла Карен сделать этот нелёгкий выбор. Если вы рассматриваете такую возможность, учтите, я не рекомендую делать этот шаг без поддержки и настаиваю на поиске специалиста, который будет активно помогать вам, мотивируя и контролируя процесс завершения отношений с матерью и построения жизни без неё. Разрыв, когда другие варианты не подошли. Разрыв отношений это крайняя мера. Она идет в ход, когда себя исчерпали другие способы предупреждения, и дочери больше не могут цепляться за ложную надежду на сказочную формулу «И жили они долго и счастливо» или хотя бы на следующую встречу без обид. Карен, чья мать активно протестовала против ее желания выйти замуж за Дэниела, усердно поработала над установлением ограничений для матери на нападки и оскорбления по поводу ее личной жизни. Но мы сейчас стали слухак чётко сформулированной позиции и твёрдому необоронительному требованию измениться. Карен. Я только что опять говорила с мамой. Я уже не могу слышать её придирки к Дэнилу, поэтому держу её на почтчительном расстоянии. Я перепробовала всё. Я думала, что нам подойдут чайные отношения, но она говорит только о том, что Дэниэл портит мне жизнь. Ничего не работает, Сьюзан, ничего. Она называет мою чётко сформулированную позицию психочушью. Но сегодня было ещё хуже. На прошлой неделе я сделала, как вы сказали, и написала ей письмо, чтобы попытаться договориться о лучших отношениях. Я указала, что если у нас будут хоть какие-то отношения, тема Дэниэла будет запрещена, а также написала, что нам не стоит общаться, пока она не пройдёт курс терапии. Ну вот я получила свой ответ. Она позвонила мне утром и стала орать на меня. Она сказала: "Я не больная, это ты больная". Всё было бы нормально, если бы в нашей жизни не появился этот проходимец. На этом месте я её оборвала, но это было ужасно. Что же мне делать? Даже если вы подготовились к негативной реакции при перечислении условий ваших отношений, вас всё равно может поставить в тупик или даже ввергнуть в шок ответ вашей матери, по сути заявляющий следующее: Нет, я не собираюсь прогибаться, даже понимаю, что делаю больно тебе. Любой разговор о том, как мало она уважает ваши потребности и желания, в грубом свете такого ответа сразу теряет всякий смысл. Я спросила Каррен, что она хочет делать дальше. Каррен. Я не думала, что до этого дойдёт с Юзеном. Но если она не изменится, она не изменилась ни на йоту, то может разрушить мои отношения с Дэниелом. Я на грани. Она так часто контролировала и унижала меня, что я не думаю, что хочу продолжать общаться с ней. Дочери подобные Карен, приходя к выводу, что они не могут вести жизнь своей мечты, если в ней присутствует такие матери, стоят перед дилеммой: выбрать мать или психологическое здоровье. Крайне важно, что они выбрали второй вариант. Как только дочь примет это важное решение, её последующие шаги должны будут чётко демонстрировать её силу, независимость и умение подтверждать свои слова действиями, и не только матери, но и себе самой. Она должна будет строго придерживаться позиции, что она сильная, независимая женщина, а не беспомощный ребёнок и сможет выжить в мире без матери. А это значит отбросить прочь навязчивые мысли, что если Если бы и если я буду достаточно хорош, она полюбит меня. И фантазии на тему, что могло бы быть. Пора раз и навсегда отпустить вредные небылицы, сказала я Карен. Они не привели вас ни к чему хорошему. Сказать ей, что всё кончено. Лучший способ сообщить матери о вашем решении разорвать с ней общение, как я сказала Карен, это написать короткое понятное письмо. В нём не стоит перечислять старые обиды, задавать вопросы или требовать извинений. Задача письма объяснить ей чётко и ясно, что ваши отношения более невозможны. Письмо должно быть кратким и необоронительным. Текст не должен занимать более одного-двух абзацев. Я посоветовала Карен построить письмо следующим образом: Мама, я долго думала и решила, что лучше всего нам больше не общаться. Это значит никаких звонков, писем, сообщений и никаких гостей. Я больше не собираюсь встречаться с тобой. Прошу уважать моё желание. Важно избегать двойственности смысла, чтобы не оставлять лазейки, что я и сказала Карен. Если её мать не воспримет письмо всерьёз, если оно будет двусмысленным. Я добавила, что не стоит передавать такое сообщение лично. Об этом можно было бы не упоминать, если бы её мать была открыто требованием или просто готова выслушать. Дочь должна оставаться спокойной и сосредоточенной на том, что она хочет сказать, а лучше всего это получается при общении в письменной форме. Я прошу своих клиентов писать письма от руки и посылать обычной почтой, а не электронной. Один вид знакомого почерка подтвердит адресату, что слова исходят от дочери, а не от бездушной машины. Моя последняя рекомендация для Карен состояла в том, чтобы она не использовала телефон для такого сообщения, потому что матери будет слишком просто повесить трубку или закидать её вопросами, не давая ей закончить. Письмо Карен очень похоже на то, что было приведено выше, но, конечно же, ей было сложнее подбирать слова. Карен. Сначала я хотела написать что-то наподобие Всё, что я хочу, это чтобы ты пошла мне навстречу, ведь я знаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения, если бы ты поняла, какой Дэниел замечательный. Я умоляла, требовала и, по правде говоря, рыдала. Перечитав первый набросок, я вдруг поняла, что за все эти годы желаний и просьб я ничего не получила взамен. Её глаза наполнились слезами, и она глубоко вздохнула перед тем, как продолжить. Затем я вспомнила, что вы сказали о краткости и чёткости, и просто села и написала. Я правильно сделала, что разъяснила ей, что имею в виду под обрываю контакт, ведь иначе, если честно, не думаю, что она бы поняла, зная, что она никогда и помыслить не могла, что я на это решусь. Карен прочитала мне своё письмо, и я сказала, что она отлично справилась. Я заверила её, что в её чувствах не было ничего невероятного. Мои клиентки рассказывали, что во время написания прощального письма вырывались наружу самые разнообразные эмоции: грусть, разочарование, страх последствий, сомнения, ужасное чувство утраты и больше всего переполняющее чувство вины за совершаемый поступок. Карен не позволила этим чувствам остановить себя, сосредоточилась на том, что нужно сделать и написала письмо. И сейчас ей нужно было осадить эмоциональных демонов. чтобы принять неизбежный разрыв. Карен. Так, мне нужно просто бросить письмо в почтовый ящик и ждать, когда бомба взорвётся? Сьюзен. Занимайтесь своей жизнью с Дэниелом и людьми, которые по-настоящему вас любят. Планируйте свадьбу и прочувствуйте, что значит жить без ежедневной дозы негатива от вашей матери. Карен. С нетерпением этого жду, но это кажется концом. Знаю, что сделала всё, что могла. Я знаю это, но первое время будет тяжело. Зная мою семью, представляю, как родственники по маминой линии просто придут в ярость. Когда я читала вам своё письмо, меня поглотило чувство вины, но я больше беспокоюсь не о матери, а обо всех остальных. Освобождение от чувства вины Прежде чем мы с Карен начали прорабатывать её опасения, как отреагируют родственники и придумывать стратегии, как справиться с этой реакцией, мне нужно было помочь ей успокоить чувство вины, вызванное столь важным решением. Многие дочери убеждены, что не имеют права обрывать контакт с матерью, ведь если запрещено плохо отзываться о матери, то уж и разрыв отношений с ней вещь вообще немыслимая, даже если поддержание этих отношений серьёзно отражается на здоровье. Дочери чувствуют огромную вину за изменение существующего порядка вещей, за принятие мер, расшатывающих семейное устои, за смелость выступить в своих интересах, вместо того, чтобы продолжать жертвовать собой ради желаний других. Но больше всего они чувствуют вину за то, что именно они говорят: хватит, и обрывают отношения, связывающие их с матерью, которая не любила их и даже не хочет попробовать. Одна из лучших известных мне техник, используемых для того, чтобы справиться с бременем вины, состоит в том, чтобы вытащить её на свет и бросить ей вызов. Я попросила Карен найти подходящее изображение чудовища, которое будет олицетворять её вину и тревогу, а затем поговорить с ним и дать понять, что она больше не позволит ему управлять её жизнью. Я посоветовала ей поискать картинку в интернете и распечатать её или вырвать из журнала. Карен нашла её в журнале National Geographic. Морское чудовище, охраняющее уголок старой карты. Она поставила его перед собой, всматривалась минуту и начала говорить. Карен, обращаясь к своей Вене. Я до конца не могу понять, как ты стала такой важной частью моей жизни, но сейчас я говорю тебе, выметайся, ты мне больше не нужна. Я больше не буду тебя подпитывать. Ты заставляла меня делать то, что шло вразрез с моим самоуважением и достоинством. Ты внушала мне страх. Я боялась последствий, боялась сделать то, что хотела, и узнавать, кто же я на самом деле. Я испытываю столько мучений, когда просто делаю то, что необходимо для той жизни, о которой мечтаю, и это полностью твоя вина». Слишком много времени я потратила, чтобы удовлетворить и сделать тебя счастливой, чтобы стать такой, какой ты хотела меня видеть, но те дни прошли. Я единственный человек, чьё одобрение мне важно. Мне нужно научиться быть счастливой такой, какая я есть, и такой, какой я хочу быть. Только я выбираю, кого впускать в мою жизнь, а кого держать подальше от себя, а также то, какую жизнь я хочу вести. Я контролирую её, а не ты. Я буду делать то, что лучше для меня, и не позволю тебе выставить меня злодейкой за это. Хорошего освобождения. Сьюзен. Ого, удивительно, столько силы и решимости. Моими клиентками зачастую овладевает ощущение собственной силы, когда они говорят своей вине, что больше не позволит ей управлять своей жизнью. Таким образом, они также сообщают своему подсознанию о том, что больше не позволит психологическим демоном стать на их пути. Стратегии, как справиться с реакцией родственников и друзей. Карен всегда поддерживали любящие тёти, двоюродные братья и сёстры, и её главный страх состоял в том, что она могла потерять их. Многие женщины беспокоятся не только о последствиях разрыва отношений с матерью, но и о том, что они в результате отдалятся от оставшейся семьи. Нарушение равновесия в целом семействе, вызванное переменами в собственном поведении, может быть пугающим. Карен, я не знаю, как это сделать, что говорить, как рассказать. Я сказала Карен, что ей вряд ли придётся что-то рассказывать, потому что её мать, скорее всего, сама разболтает о том, что случилось. Для нелюбящих матерей это в порядке вещей поднять шум, чтобы сплатить всех вокруг себя и выступить против того, что можно описать как болезнь или возмутительное поведение дочери. Карен: Боже, семейства набросятся на меня. Не знаю, как воспримет это моя тётя, но знаю, что некоторые точно придут в бешенство. Я посоветовала ей быть готовой к любой реакции, включая и положительную с неожиданной стороны. Вы не знаете, кто что сделает, сказала я, но помните, что люди, любящие вас по-настоящему, поддержат вас в том, что сделаете вы в своих интересах. А при общении с остальными вы можете использовать свои необоронительные навыки. Вечерям приходится противостоять родственникам, которые выступают в качестве защитников матери и требуют извинений. Родственники могут взорваться критикой. В религиозной семье они могут воззвать к тезису чтить мать свою. Они могут обвинять дочь в расколе семьи, говоря, например, такое: "Ты убиваешь собственную мать, она каждую ночь плачет, пока не уснёт". Я напоминаю своим клиенткам, что они не обязаны терпеливо сидеть и выслушивать подобные тирады до конца. Они уже сыты всем этим по горло. Я рекомендую им применять уже отработанные навыки общения, и в частности, надёжные необронительные ответы, например, такие: "Уверена, что вы именно так всё и представляете, и у вас может быть своё мнение". А также предлагаю использовать следующее утверждение: "Это только между мной и моей матерью. Я не желаю продолжать этот разговор. Таково моё решение, и оно не обсуждается". Эта тема под запретом. Если вы хотите поговорить со мной, вам придётся выбрать другую тему. Знаю, что вы беспокоитесь, но я не хочу это обсуждать. Дочь не обязана обсуждать своё решение с каждым своим дядей, тётей или двоюродными братьями. Однако очень важно, чтобы она поговорила с ближайшими членами семьи: отцом, если он есть в её жизни, братьями и сёстрами, если таковые имеются, и объяснила им, что она сделала этот шаг. для защиты своего психологического здоровья. Вы не сможете угадать их реакцию, как я говорю своим клиенткам, но в наших силах уговорить их не принимать чью-либо сторону. Карен, как насчёт семейных праздников типа дней рождения и Рождества? Надо ли мне звонить и узнавать, будет ли присутствовать мама? Сьюзен, как вы смотрите на то, чтобы не ходить совсем? Понимая, что это может быть сложно, Но думаю, что вам будет ещё труднее в одной комнате с матерью, и это может пробудить старые привычки, от которых вы так долго избавлялись. Помните, что вы пытаетесь построить новую жизнь, начните с чистого листа. С вами могут остаться немногие, когда вы сделаете это, зато они будут приносить пользу, а не разрушение. Карен решила превратить опускание письма в почтовый ящик в небольшую церемонию, поэтому попросила своего жениха Дэнила составить ей компанию. Карен он обнял меня и опять повторил, что любит меня и гордится тем, что я делаю. Я заплакала. Я думала, что оправилась от сожаления, но, видимо, это займёт больше времени. Однако я чувствую возросшую близость между нами. Это очень помогает. В последующей неделе после отправки письма, как Карен и ожидала, ей действительно пришлось иметь дело с гневными звонками и встречами с родственниками. Но не все были расстроены её поступком. Карен, тётя Мэк, мамина сестра, я так о ней беспокоилась, я не могла поверить своим ушам, когда услышала её ответ на моё признание в том, что мне пришлось сделать. Она обняла меня и сказала: "Я прекрасно тебя понимаю, дорогая. Твоя мать всегда была гадиной". Я даже рассмеялась, хотя не смеялась уже давно. Теперь я знаю, что Мэк на моей стороне, и всегда была. Не могу сказать, что было просто, но стало намного спокойней, когда я поняла, что она по-настоящему меня любит. Мак даже предложила быть моей подружкой на свадьбе. Ситуация, из жили они долго и счастливо, не возникает вдруг, как только дочь обрывает контакт с матерью. Многие клиентки рассказывают, что чувствуют огромное облегчение и гордость, но абсолютно всё первое время борются с чувством вины и сомнения. Это нормально, если вас немного потреплет. После весьма тяжёлой встречи с сестрой, накинувшейся на Карен за то, что она позволила этому мужчине расколоть семью и раздавить мать, её трясло. Карен: "Я знаю, что поступила правильно, но трудно видеть их расстроенными. Что если они правы, а я только что сделала самую большую ошибку в своей жизни? Когда я слышу от себя эти слова, я понимаю, что это неправда, но никак не могу успокоиться". «Трудно все-таки разводиться с собственной матерью». «Я заверила Карен, что сомнения развеются. Вы должны помнить, что заботитесь о своем самоуважении и достоинстве, и это даст отличный результат, если вы продолжите в том же духе», — сказала я. «Вы действительно хотите вернуться к тому, что было, и жить под постоянной критикой матери в отношении вас и Дэниела только для того, чтобы заручиться поддержкой сестры и других родственников? Вы не можете изменить мать». но у вас отлично получается менять себя, и это все, что вы можете. Сейчас время, ваш лучший друг. Вы не сразу почувствуете полное удовлетворение, но постепенно это случится. Я напомнила ей, что понятие «семья» определяется не только кровными узами. Получается, что теперь Карен формировала семью по собственному выбору, в ее жизни остались люди, которые любят, уважают и ценят ее. Карен. Знаете, вы правы. Семья Дэниэла всегда так хорошо ко мне относилась, будто они меня удочерили. Сьюзен, видите, у вас есть семья, и у вас с Дэниэлом тоже будет семья. Для установления нового порядка после того, как дочь объявит матери такую новость, требуется время. Я всегда убеждаю своих клиенток обязательно продумать систему поддержки с силами не только психотерапевта. но также настоящих друзей и доброжелательных родственников, которые смогут напомнить о том, как важно стоять на своём даже при сильном давлении или врождебности окружающих. Вы будете печалиться и продолжать подавлять вину и неуверенность, сказала я Карен. Но понемногу боль уйдёт, и вы почувствуете, как вокруг вас развивается новая здоровая жизнь.